«Кто из нас общается с главными духами мал и бу солнце и луны?» «Ты, «Вот именно. Поэтому я вам говорю, мы племя Рус, а наш тотем в животном мире. Гуц!» Лар успокоился сразу. «Ахер? Да пошел он нахер!» Удалился, бормоча себе под нос. Второй задачей, с которой ей успешно справился, был ячмень, точнее его посев. Ростки выглянули из-под земли, обещая хорошие всходы.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 «Все премия просит простить их и не трясти больше землю, не бить их небесным огнем!» Это уже ара, подтверждает слова Нел. «Ты посмотри, как хорошо этот шельмец выучил язык за два месяца. Даже говорит не хуже Рага или Бара. Я призадумался. Если объяснить, что это все случайность, скорее всего, не поверят. А случившийся прекрасный повод закрепить вертикаль власти и закрутить гайки. Короче, никаких выборов, только назначение» поразмыслив в пару минут, окидывая свое племя взглядом. Здесь все, кроме группы охотников, которые не успели вернуться после катаклизма. «Слушайте меня, люди племени Рус! Я, великий Макс Са, недоволен вашим поведением и решил показать вам, что в моих силах! Но это не все! Я могу украсть Мау, солнце!» Здесь я вспомнил о солнечных затмениях.